ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Гельбиш прибыл в горзан ровно в восемь часов вечера. Через шесть минут после прибытия перед ним в кабинете командира девятого горзанского гарда стоял Сургут, человек, лично видевший Куна Кандара. — Ты знаешь Куна? — спросил Гельбиш, брезгливо разглядывая угреватое лицо доносчика. — Как же не знать, господин министр? — угодливо осклабился Сургут. «Этот проклятый кун со своим штабом стоял в моем доме целых три месяца». «Ты пустил в свой дом врагов диктатора?» Стукнув кулаком по столу, крикнул Гельбиш. «Да разве они спрашивали, господин министр?» «Все так же скали черные, изъеденные индирой зубы», — сказал Сургут. «Входили в дом и располагались, как у себя. Я не бунтовщик, господин министр». Гельбиш пристально поглядел на него. Сургут отвел глаза. Гельбиш усмехнулся. Он хорошо знал таких людей. Конечно, Сургут был активным сторонником Куна, да и сейчас сообщил о встрече с Куном, скорее всего, из страха, а, может быть, специально подослан Куном. — Ты говорил с ним? — спросил Гельбиш. — А как же? Я прямо ему сказал. — Ты Кун. Да и он узнал меня, я по лицу заметил. Только почему-то стал отпираться, дескать, я его с кем-то путаю, только неуклюже, как-то торопливо, видно, испугался. Он был один? А кто его знает? В автобусе народу полно. А с ним или сами по себе кто их знает? Он сошел у 149-й отметки. Ага. А остальные? Да все почти у 150-й вышли. Карту, — потребовал Гельбиш. Маркут, стоявший за его спиной, быстро достал из планшета карту и разложил ее перед министром порядка. Гельбиш хорошо помнил эти места. 149-я отметка, чуть севернее грот, ведущий к подземному озеру, правее труднодоступное вэллово урочище, плоская терраса, обрывающаяся в пропасть. Черт, пробормотал Гельбиш, опять этот вэлл. И вдруг все понял. Сегодня 22 сентября. «День осеннего равноденствия, день выбора невесты этим проклятым веллом, Как же он сразу не вспомнил?» Он положил на стол свои огромные пухлые кулаки и задумался. «Вэллово урочище находится в четырех-пяти километрах от дороги. Чтобы попасть туда, надо сойти на 149 или 150 километре. Все равно расстояние до урочища одинаковое». Когда-то в этом угрюмом и даже устрашающем месте совершалось главное таинство, посвященное дьяволу. Об этом он слышал еще в детстве. Чудовищные оргии происходили 22 сентября. И, конечно, появление фигурок связано именно с этим дьявольским обрядом. Во время борьбы с бандами Куна с саквалары находили в веловом урочище и близ него точно такие же фигурки, украшенные лентами и бусами из монет и бисера. Изображения дьявола заранее рассылались участникам оргии. Очевидно, кое-кто из поклонников Вэлла, получив фигурку, испугался и выбросил ее в мусорный ящик, где их и обнаружили люди Барбука. Но какая все-таки связь между Вэллом и похищением диктатора? И вдруг Гельбишу эта связь открылась. — Уведите этого! — приказал он Маркуту. — Тридцать суток лагеря. — За что? — успел выкрикнуть Сургут, прежде чем двое дюжих акваларов подхватили его под руки и вывели из кабинета. Связь между Веллом и похищением Кандара просматривалась с удивительной четкостью. Чужеземцу была поставлена задача соблазнить Марию и с ее помощью заманить Кандара в логово самого Куна а этот негодяй, тайно пробравшийся в лакуну, опираясь на своих притаившихся на время соратников и на самых отсталых граждан, каких с избытком хватает в этих местах, поднимет восстание. Вэл только прикрытие. Под видом празднества к Вэллову урочищу соберутся злейшие враги нового режима. А оружие... Гельбиш не сомневался, что акция эта готовилась давно, и, помимо того оружия, которое не было в свое время обнаружено, через границу доставлено немалое количество нового. Гельбиш вышел из-за стола и, подойдя к шведской стенке, непременному атрибуту любого кабинета начальствующего лица, сделал несколько простейших упражнений. Он был доволен собой. Ему удалось разгадать мучившую его загадку. Более того... Он проник в замыслы противников режима и сегодня ночью нанесет им сокрушающий удар. Он подошел к столу и, не присаживаясь, обвел красным карандашом район Велового урочища. Ты помнишь эти места? спросил он Маркута. Маркут нагнулся над картой. Велово урочище. Как не помнить? Проговорил верный Маркут. Приказываю гельбиш выпрямился, и голос его зазвучал с особенной силой. «Девятый гард скрытно подвести к дороге в районе 149 и 150 км. километров. Четвертому гарду прочесать весь район урочища. Седьмому окружить урочище, и чтобы ни одна живая душа не выскользнула оттуда. По моему сигналу седьмой гард проникает через щель. Помнишь ее?» И начинает операцию по уничтожению банды. Ясно? Маркут слово в слово повторил приказ, не выказав ни капли удивления. Сегодня Кункандар будет в наших руках, живой или мертвый? Торжественно провозгласил Гельбиш. Сейчас даже судьба самого диктатора отошла для Гельбиша на второй план. На мгновение мелькнула мысль что предстоящая операция может оказаться опасной, а, возможно, и гибельной для Лея Кандара, если он действительно в руках Куна. Но он тут же успокоил себя тем, что, скорее всего, Кун держит своего брата где-нибудь неподалеку, под надежной охраной, и с аквалары, прочесывающий район вокруг урочища, обнаружит его. Вертолет подготовить к вылету. Установить на нем репродуктор и мощный прожектор. Начало атаки — Появление вертолета над Веловым урочищем. Все ясно? Еще раз спросил Гельбиш. Так точно. Маркут опять повторил приказ и вышел из кабинета.